голоса вещей. 1520 год нашей эпохи. Порифат Мистерия. Главный улица Валестры, богата чудесами, волшебными лавками, ресторанами с кухнями всего мира, развлечениями на любой вкус. Там всегда полно иноземных гостей, купцов, паломников, абитуриентов по праздникам. Они наводнены шекалярами и студиозусами. Но кроме главных улиц есть и второстепенные, обычные тихие переулочки, почти такие же, как в других странах, не столь обильных волшебством. Например, улица Терновника и Плющян, со старинными домами в 3 и 4 этажам. Каждый увит плющом и виноградными лозами, В полисадниках растут яблони и черёмуха, а на верандах сидят старички с трубками. Здесь живут далеко не только волшебники. На самом деле, 3/4 жителей Валестры колдовать не умеют. Тут селятся немогущие потомки и родственники волшебников, эмигранты из других стран и скромные работники типа гримагеки. Но волшебники здесь тоже живут. Не все же они происходят из древнего рода и владеют фамильной усадьбой у Радужной бухты? «Вы это "В это впику мне, что ли?" разозлился Дегати. "Что вы на меня так смотрите, как будто я эту усадьбу у бедняков отнял? Я в ней даже не живу. Не все же они происходят из древнего рода и могут запросто разбрасаться фамильными усадьбами у Радужной бухты?" Ян Кванхофин, прекрати! Многие получают дома в наследство, семьи живут здесь веками, поколение за поколением. Жильё-то в Алестрии очень дорогое. Скромная квартирка на несколько человек стоит больше, чем помещичья усадьба в какой-нибудь средненькой стране. Другие жильё снимают, почти в каждом доме на улице Терновника и Плюща верхние этажи съёмные. В одном из них и жил уже много лет Известный детектив-волшебник Григорий Жудаев большую часть года он проводил в разъездах. Его услуги везде были востребованы, заказов всегда хватало. Так что в основном он ночевал в гостиницах на постоялых дворах или у самих же клиентов. Но иногда он возвращался в Мистерию отдохнуть, отрешался от работы и просто сидел дома. поливал петунии, читал книги или, как сейчас, жарил картофельные оладьи. — Рип-1! — донеслось из стола шипенья. — Рип-1! Ты прервался на самом интересном месте! — Я знаю, знаю! — рассеянно ответил волшебник. — Рип-1! Неужели тебе неинтересно, кто убийца? — Да я уже догадываюсь. — Но точно ты этого не знаешь! Жудав вздохнул. — Жудав! Книги не любят, когда чтение прерывают, всегда боятся, что их забросят и не дочитают. От этого книга чувствует себя неинтересной, униженной. Чтобы не слышать ворчание недовольного романа, Жудав начал мурлыкать песенку. Ему подпевали тарелки, ложки, ножи, сплёл свой бас холодильник шкаф, звучало контральто овощной тёрки. Картофелины с радостным визгом ездили по лезвиям, переходя в новое состояние. Голос теста постепенно усиливался, оно росло, распухало, обогащалось новыми компонентами. Ах, теперь во мне ещё яичком, чуть сладострастно сказала оно. Я становлюсь всё лучше. Жудав бросил щепотку соли. Ещё, попросило тесто. Ещё. «Вот, теперь в самый раз, и я идеально посолена!» Жуда в последний раз перемешал тесто, раскалил сковороду, плеснул масло и начал зачерпывать тесто ложкой. Отделяясь от основной массы, будущие оладьи тут же обретали собственные голоса и присоединялись к хору. Они подсказывали, когда их лучше всего перевернуть, и сами чуть-чуть пододвигались. почти что напрыгивали на лопаточку. «Сейчас, сейчас, а то я подгорю!» — звонко верещали они. «И я тоже! Скорее!» «Замечательно получилось!» — сказал Жудав, когда все оладьи были готовы, а пение смолкло. «Ну, возможно, мне надо в госпитюм. Он привык к подобному образу жизни». Ну, в общем, волшебником его специальности стоит время от времени проходить курс психозрительства. Слишком уж это всё способствует безумию. Смазывая оладьи сметаной, он в то же время набирал номер на стекле дальнозеркала, то сразу засветилось, на другой стороне появилось широкое краснощёкое лицо. Репадин, донёсся сочный бас. Мир тебе, мир тебе, мидай. Кивнул Жудав. Найдётся окошко в ближайшие дни для старого приятеля, хоть сегодня, хотя лучше завтра. Я уже готовлюсь к ужину. Я тоже поднял на вилке оладьи Жудав. И ужин сегодня через чур балфлив. Да? А как себя в целом чувствуешь? Нормально. Вещи всё ещё радуются, когда их применяют по назначению, но назойливость растёт. Рипадин, ты не дочитал. Ныло книга на другом конце стола. Если не вернёшься к чтению, расскажу концовку. Некоторые вещи меня шантажируют, ровным голосом сказал Джудаф. Но пока по мелочи. Медай Туаване, задумался. Джудаф, один из самых талантливых волшебников своей породы, профессор 9 лет назад получил бриару третьей степени. У него редкий дар. но он слишком часто ходит по краю, балансирует в каком-то шаге от сумасшествия. Почти все выпускники факультета жизни могут в той или иной степени общаться с неодушевленным, но обычно они сами к нему обращаются, пробуждают в некотором смысле. Им приходится прилагать определенные усилия, чтобы вещь заговорила. А вокруг жудафа все само оживает, обретает личности, болтает на разные голоса. Никто другой этого не видит и не слышит. Просто так работает его магия. Всё происходит исключительно в его голове. Но по психике это бьёт так, что не позавидуешь. Такова плата за могущественный дар. Многие волшебники, родившиеся с каким-то редким талантом, вынуждены страдать от собственных способностей. Приходи завтра с утра. сказал Туавани: "Загляну тебе в голову". Жудав кивнул и погасил дальнозеркало. В молчании доел оладьи. Всё до последней крошки. Он никогда ничего не оставлял на тарелке, не мог вынести горького плача объедков. Как бы ни уговаривало его мусорное ведро, что это нормально, что вон тот кусочек подгорел и есть его не стоит, Жудав не поддавался. "Заткнитесь все!" Приказал он, ложась в постель: "Я буду спать". Вещи замолчали, они переставали оживать, когда Ажидав закрывал глаза. Пока ещё пусть Туавани завтра как следует покопается. Он отличный психозритель, один из лучших в мистерии. У него тоже свои тараканы, он в буквальном смысле наряет в разум клиента и Туавани не рассказывает, что он там видит и делает. Говорит, что клиентам этого знать не стоит, иначе перестанет работать. Но жудафу после сеансов становится лучше. Это самое главное. А вот если в один прекрасный день даже Туаване не сможет ничего сделать, тогда привет, госпитюм. Бывали случаи, когда специалисты вроде него не просто слышали голоса вещей, а начинали им подчиняться. выполнять приказы какого-нибудь кухонного топорика. Вы знаете, чего хотят кухонные топорики? Они хотят рубить мясо. С этими невесёлыми мыслями волшебник погрузился в сон. Обычный сон, без сновидений. Он никогда их не видел. Хотя бы во сне его психика отдыхала, но проснулся он не в собственной постели. Он проснулся в незнакомой комнате, без окон и дверей. Вокруг витало скверно, в какой-то невообразимой концентрации. Жудав почувствовал нарастающий ужас и принялся размеренно дышать. Возможно, он всё ещё спит. Такое бывает: разум думает, что ты уже проснулся, а тело всё ещё спит. Обычно такое состояние сопровождается тревогой и даже галлюцинациями, но это не галлюцинации. Жудав умел отличать настоящее от иллюзий. А ещё он мог двигаться. Он шевельнул рукой, ногой, сел на кровати. Он может двигаться? Плохо, значит, всё реально? Или он всё-таки сошёл с ума? Возможно, стоило попросить Туавани принять его срочно. Но если бы он сошёл с ума, это случилось бы по-другому. Причём тут скверна? Причём тут Какая-то запертая комната. Он примерно представлял, как это будет выглядеть, не так. Точно. Он медленно встал и принялся изучать окружение. С предметами пока заговаривать не стал, а сами они странным образом помалкивали. Необычно. Обстановка была скудная: ни окон, ни дверей, белые стены без рисунка, на одной зеркало, светло, хотя источников света нет. Просто железная кровать, высокий шкаф, деревянный стол. На спинке кровати висит его собственный костюм, на столе бутылка воды, немного пищи и лист бумаги. Ещё тут нет маны. Полная сушь, эфирный штиль. Очень много скверны, почти что сама тьма в предельно разреженном виде, но мана отсутствует. Других волшебников это должно ужасно ограничивать. К счастью, большая часть способности Джудафа в мане особо не нуждается. Он тец аур маг-распознаватель. Его мана затраты настолько низки, что почти всегда хватает внутреннего источника. Джудафа оделся и изучил содержимое карманов. Пусто. Неведомый похититель оставил ему костюм, но забрал все личные вещи. Жаль. В плаще было дальнозеркало. оружие, кое-какие инструменты и артефакты. Он окинул стены беглым взглядом. Если дверь просто скрыта иллюзией или трансформирована, он сможет её найти и уговорить вернуться в рабочее состояние. Вопрос лишь в том, куда она будет вести. Но об этом тоже можно спросить. Одно место привлекло его внимание. Реальность чуть ослаблена. Возможно, Раньше тут был проём, который подвергли прямой метаморфозе. Жудов подошёл поближе и стал всматриваться. Лучше прочти сначала меня, прошелестело сзади. А то пожалеешь. Ты пожалеешь в любом случае, но если не прочтёшь, пожалеешь сильнее. Жудов немного напрягся. Сдешние вещи ему угрожают. Значит, это место не только осквернено, Но и в целом напоена тёмными злыми эманациями. От здешних предметов можно ожидать чего угодно, но это сейчас наименьшая его проблема. Предметы всего лишь предметы, сильно они навредить не смогут. Гораздо опаснее их неведомый владелец, если он сумел похитить из собственного дома лауреата премии Бриара, Жуда в большой опасности. но не прямо сейчас. Раз его похитили, а не убили на месте, а от него чего-то хотят. Стоит выяснить, чего именно. Он прочёл бумагу, которая с ним заговорила. Там было всего три фразы: "Добро пожаловать, новый игрок. Попей и поешь, а потом ищи выход. И лучше бы тебе меня хорошо развлечь". Отлично. Теперь жеда узнает, куда попал. Не владея этим языком, он свободно прочёл каждое слово, значит, переместился через кромку и непроизвольно снял речевую матрицу. При этом буквы ему знакомы, помнит их ещё со школярства, с уроков кромкохождения поргоронский, зловещий язык демонов. Итак, он в поргороне, новость плохая, к тому же он понятия не имеет, где конкретно находится. Кто именно его похитил, а главное, зачем он это сделал? Впрочем, одно объяснение пришло в голову сразу же. Жудов не так уж часто пересекался с демонами, и большинство из них вряд ли сумели бы такое провернуть. Но около 30 лет назад в его практике был случай, когда он встретился с самим Гариадолом, великим шутником, Демалор тогда обиделся, что ему испортили развлечения, но оставил Жудафа в живых. Просто ушел и забыл о его существовании, как долгое время думал детектив. Что если он вспомнил в этом случае Жудаф внутри какой-то изощренной игры? Банальные забавы Гориадола не развлекают, так что ожидать можно чего угодно. Кто тебя написал? просил он у записки. Не скажу, с вызовом ответила та. Догадайся сам. Понятно. Аурический след стёрт, тоже по-своему полезная информация. Теперь Жудов знает, что он мог бы узнать эту ауру. Значит, её оставил либо кто-то из его знакомых, либо некая известная личность. Если это Горядол, верны оба объяснения. Но по крайней мере, он остался самим собой. Жудав медленно повернулся перед зеркалом. Кажется, никаких изменений. Он не отрастил пару рогов и не превратился в ходячую морковку. Не помешает подстричься и подровнять бороду, сказала отражению. Мы давно этого не делали. Успейца отмахнулся Жудав. За зеркалом нет выхода? Нет. Пожал плечами отражение. С моей стороны такая же комната. Жудаф вернулся к подозрительному участку стены, снова в него всмотрелся, попробовал завести разговор, но там оказалась не дверь, а что-то вроде странно. Это как будто микропространственный прорыв. Сложно сказать. Он спрятан под слоем камня и не отвечает, только издаёт в восприятии Жудафа это звучало злобным неясным бормотанием. Но где-то выход быть должен. Вряд ли его похитили просто для того, чтобы посадить в клетку и уморить голодом. В этом маловато смысла даже для Гариадола. Кстати, насчёт еды. Жудов посмотрел, что ему предлагает неведомый хозяин. Бутылка с простой водой, краюшка хлеба, кусок сыра, почему-то горсть конфет. Небогато. К тому же он ещё не голоден, ужин был плотным. Если это единственная его пища, её лучше приберечь или взять с собой, если удастся найти выход. Если, конечно, она не отравлена. В этом тоже немного смысла, но лучше убедиться. Вы не отравлены? спросил он. Нет, и я простая вода, пробурлькала из бутылки. Хотя во мне слишком много гидрокарбонатов кальция и магния. Что такое гидрокарбонаты кальция и магния? Это известняковые и горькие соли. Понятно, сказал Жудаф. А откуда ты это знаешь? Это написано у меня на этикетке. Что это за язык? Посмотрел на этикетку Жудаф. Мельбенежский. Этот короткий диалог дал Жудафу очень много Теперь он знал, что как минимум часть вещей здесь тоже из-за кромки. А раз это некий мельбенежский, а не парифатский или паргоронский, он почти наверняка не единственный участник неведомой игры. Значит, он может попытаться найти других. Возможно, именно это от него и требуется. «А вы не отравлены?» – спросил он, «хлеб, сыр и конфеты». Нет, нет. Мы очень сладкие и вкусные. Загомонили конфеты. Мы чудесные. Съешь нас всех. Слопой, вылежи фантики. Я очень хороший хлеб. Жирно пробобнила краюху. И а немного подсох, но всё ещё вкусный. Никакой травы, никакой плесени. А вот сыр почему-то молчал. Жудав сосредоточился на нём и задал прямой вопрос. Ты не отравлен? Какое это имеет значение? неприятным голосом сказал сыр. Отвечай, ты отравлен? Смотря что понимать под отравлен. Я некоторые сочтут меня деликатесом. Может, ты испорчен? задал другой вопрос Иудав. Кто из нас не испорчен в той или иной мере? Сыр оказался философом. Иудав терпеть не мог подобную еду. Из-за тебя, У меня будет кишечная инфекция или отравление, потребовал он ответа. А если станешь носить меня в кармане, не будет. А если съешь? Кто из нас может предвидеть будущее? Я не могу. Я просто сыр. Всякое может случиться. Жудаф решил не трогать сыр. Настолько живые и юлящие продукты, обычно испорченные, в нём могут быть даже черви. Возможно, это они, говорят вместо сыра. Ещё детектив проверил шкаф. В нём оказался резиновый шарик и колода карт. "Что ты такое?" спросил Жудаф у шарика. "Я? Я просто мячик", робко ответил тот. "Для игры. Я по пружину и скачу". Карты Жудаф расспрашивать не стал. Они оказались привычными парифатскими. Вместо этого он расспросил мебель: кровать, стол и шкаф. Вами кто-то до меня пользовался? В этой комнате были другие люди. Не помню, ответила кровать. Я слишком часто менялась. Я раньше был сервантом, задумчиво сказал шкаф. А до этого это жеркой, а когда-то, кажется, тумбочкой. Любопытно. Теперь же дав знают, что вещи здесь подвержены изменениям, они несотворённые, Реальность достаточно высокая, но их неоднократно трансформировали, превращали в нечто другое. Зачем? И касается ли это только мебели или живых существ тоже? Здесь всё меняется, спросил он у стола. Тот выглядел наиболее реальным. Я не менялся, ответил тот. Я такой, каким меня сделал столяр. Как давно ты здесь? 3 года. Любо, повидно. Пока что эта информация ничего не даёт, но в дальнейшем может быть полезна, стоит запомнить. Отсюда можно выйти? спросил он у всех предметов разом. Все молчали, только шкаф хитро сказал: Мы не подсказываем, хочешь найти выход, думай сам. Жодав начал думать. Он осмотрел всю комнату, изучил каждый уголок, заглянул за стол, И залез под кровать. Нигде не было никаких признаков выхода, никаких дверей, хотя нет, парочка всё-таки есть дверцы шкафа. Он сунул в карманы воду и конфеты, откусил кусок хлеба и забрался в шкаф. Закрыл двери, снова открыл и увидел совсем другое помещение. "А ты угадал", противным голосом сказал шкаф. Но назад ты теперь не вернёшься. Жудав на возвращение и не рассчитывал, потому и забрал с собой еду, кроме сыра. Рассудив, как следует, он пришёл к выводу, что головоломки не могут быть рассчитаны на волшебство. Иначе тут не было бы такого полного отсутствия маны. А его собственные способности, они слишком уж специфические. Вряд ли неизвестный похититель Создал всё это персонально для него. Значит, загадки должны быть решаемы, даже обычными смертными. Скорее всего, они сложные и неочевидные, но не требующие каких-то уникальных навыков. А значит, Жудафу не стоит громко разговаривать с вещами, если за ним наблюдают, а скорее всего, так и есть. Лучше придерживать в рукаве какой-то козыри. К счастью, Большая часть этих диалогов с недушевлённым происходит в его собственной голове. Со стороны кажется, что он просто пристально смотрит на предметы и невнятно бормочет себе под нос, размышляет вслух. Лучше всего в том же духе и продолжать. Эта новая комната была с дверью, по-прежнему без окон, зато с дверью, правда, запертой, но рядом стоял столик, а на нём лежал ключ. Что произойдёт, если я вставлю тебя в замочную скважину? спросил у ключа жудав. Попробуй, знаешь, тоненько пропищал тот. Волшебник немного подумал. Конечно, ловушка может таиться где угодно, но опять-таки, какой смысл устраивать её в самом начале и делать необнаружимой? С тем же успехом его можно было просто убить во сне. К тому же то что предметы не отвечают прямо на вопрос, означают, что их окутали специальными чарами скрытности, секретности, неразглашения. Другой волшебник просто не видел бы их ауры или видел их мутными пятнами, а Джудаф всё-таки что-то слышит, немногое, но он хотя бы понимает, что данный предмет часть загадки. Так что он взял ключ и повернул в замке два раза налево до упора. Ничего не произошло. Он повернул направо на четыре оборота. Дверь не открылась. На один вправо, еще раз, снова. Жудав несколько минут, крутил туда и сюда, толкая дверь при каждом повороте. Видимо, тут определенная комбинация. Значит, должны быть подсказки. Простым перебором вариантов он многого не добьется. Тем более, что здесь еды нет. куска хлеба и горсти конфет надолго не хватит. Какая комбинация тебя открывает? спросил Жудав у двери. Никакая, лучезарно ответила дверь. Я не открываюсь, тра-ля-ля, никак. Жудав на секунду задумался. Обманка, понятно. Дверь не может так открыто и молчать, так что это замочная скважина, просто щель в стене. Значит, Выход где-то в другом месте. Снова в шкафу. Он попробовал, но во второй раз не сработало. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, репадин издевательски сказал шкаф. Я своё дело сделал, больше ничем тебе помочь не могу. Ясно. У шкафа других функций нет, в этом направлении можно не искать. Может, ты мне чем-то ещё пригодишься? На всякий случай спросил волшебник: "Может быть, а может и нет. Ты у нас детектив? Кому же знать, как не тебе?" В комнате было не так уж много зацепок. Кроме двери, шкафа и столика, только картина на стене. На ней был изображён человек, открывающий дверь. Любопытно. Жудов смотрелся, ища какую-то зацепку. Зацепок не видно. Человек просто поворачивает ручку, дверь открывается. ключа в руке не видно. Подождите-ка. Замочный скважины на двери тоже нет. Но ручка есть. Та же самая, что здесь. Ты принадлежишь этой двери? спросил он, уже конкретно ручку. Нет, ответила та обиженным голоском. Мы даже не друзья. Ждав, позволил себе улыбку. Головоломка-то простенькая. Одним быстрым движением детектив вывнтил ручку и спросил: Где твоя дверь? Там, за шкафом, пискнула ручка. Конечно, где же ей ещё быть? Вся остальная комната видна слишком хорошо. Жедав толкнул шкаф, тяжёлый, надавил сильнее. Пожалуйста, подвинься, попросил он. Буду очень обязан. Вежливость всегда была одним из его главных инструментов. Даже этот подленький шкаф согласился немного уступить. И стал заметно легче. За ним действительно оказалась дверь. Точнее, почти невидимая прямоугольная щель в стене и место для ручки, которую Жудав тут же и ввнтил. Эта дверь вывела в длинный и очень широкий коридор, совершенно пустой, с белыми стенами и плиточным полом, а на другом конце целых три двери. Жудав сделал бла шаг, но в последний миг отдёрнул ногу. Ему послышалось хихиканье, тихое, вредное хихиканье. "Сейчас", услышал он шепоток. "Сейчас наступит". Жудав посмотрел вниз. Плитки. С ним заговорили плитки в полу. "Давай, поставь ногу на меня", требовательно пискнуло ближайшее. "Под тобой ловушка?" спросил Жудав. «Нет!» «Ты сама ловушка!» Перефразировал жудав. «Может быть!» «Что случится, если я на тебя наступлю?» «Ты сделаешь шаг, приблизишься к выходу. Разве не это тебе нужно? Я здесь, чтобы помочь. Поставь на меня ногу!» «Нет, лучше на меня!» Подала голос соседняя плитка. «Нет!» Ты состаришь его сразу на 50 лет. Так будет нечестно. Надо делиться. Пусть он пройдёт по нескольким братьям. Я старю всего на 10 лет. По мне, сначала по мне, пискнула третья плитка. Он не заподозрит плохого. Он даже обрадуется, если заметит, что помолодел на 10 лет. А потом наступит на меня и сразу умрёт. Страшно проревела следующая за ней плитка. «Заткнитесь все!» – крикнула самая первая плитка. «Он занес ногу надо мной! Пусть ставит на меня!» Жудав смотрел очень внимательно. Конечно, на самом деле, никакой перебранки плиток здесь нет. Он слышит эхо собственных мыслей, всматриваясь в их ауру, распознавая завитки черной магии. Хотя не магия эта никакая. Кое-что гораздо хуже. Димоническая сила. Итак, эта плитка старит на 50 лет, эта на 10, а это вообще омолаживает. Зато следующая за ней либо убивает, либо старит так сильно, что это равнозначно смерти через вас можно перепрыгивать, спросил Жудав. «Э, э, зачем перепрыгивать? Замелись плитки. Не надо. Играй честно и тогда за тобой не придёт. «Кто не придет?» «Ходок стен!» «Тихо, тихо, заткнись!» Зашикали на болтливую плитку другие. «Не поминай его! Игрок даже еще не начал!» «А он все равно не допрыгнет!» Фыркнула смертельная плитка. «Мы такие большие! Такие широкие! Можно сорваться!» Они действительно были слишком велики. По четыре в ряд. Добрых семи локтей в ширину. «Мне!» Ажудов не отличался атлетичностью. Он мог перепрыгнуть такую плитку с разбега, но не с места. Но в крайнем случае попробовать всё-таки можно. Один способ у него есть. Нет, нас нельзя перепрыгивать. Тут же нарушила его планы другая плитка. И летать нельзя, и по потолку ходить, на нас не обязательно наступать. Можно просто оказаться над. Так что прыгай, если хочешь. Снова воскликнула смертельная плитка: "Перепрыгни меня, приземлишься уже мёртвым. А по диагонали можно ходить", спросил Жудав. "Мм, можно", неохотно сказали плитки. "Но ты не пройдёшь. Ты же не математик, не мудрец, ты не найдёшь закономерность". Жудав поразмыслил и наступил на самую правую плитку, почувствовал, как тело немного сдало. как легли на плечи дополнительные 10 лет. Для волшебника его уровня это не критично. Жедафу и без того 93 года, при том, что выглядит он едва ли на 45. Но всё же до бесконечности так нельзя. Состаревшись разом на сотню лет, он может испортиться и не только стареть. Помолодеть разом на сотню лет будет ещё хуже. Так что выбирать нужно тщательно, вслушиваясь в шепотки и бормотание плиток, дождав шагнул на второй ряд и помолодел на 5 лет. Теперь либо снова вперёд, либо налево. Справа глухая стена. Иди ко мне, призывала плитка слева. Я состарю всего на 5 лет, здорово будет. Нет, нет, иди ко мне, зазывала плитка впереди. Я тебя омолажу, так омолажу, что ух, ты не пожалеешь. Насколько ты омолаживаешь? спросил Жудав. Да, да немножко, всего на 1 год. Честно? Она врёт. Она врёт тебе. Зашлось в крики плитка слева. Я старю, но я честно об этом говорю. Да на 5 лет, но я ни словечком не соврала. А вот она, она закончит твою игру. А соседи у вас кто? Да мелочь, не стоит внимания, иди сюда. Лучше сходи по диагонали, — крикнула плитка между ними. Ты же знаешь, что можно, а я скину тебе еще пять лет. Ее голос звучал убедительно, и Жудав сделал широкий шаг. Действительно, он помолодел, вернувшись в свои девяносто три. Ты правильно сделал, ты правильно выбрал, — сказала плитка спереди. «Давай ко мне скинешь еще десять лет. Я правду говорю. Я тут самое лучшее, а остальные тебя обманут». «Ты уж больно-то не задавайся», – загомонили ее соседки. «Не ходи к ней, не ходи». Но Жудав уже шагнул вперед, и ему стало восемьдесят три. Не так уж плохо. Пол коридора позади, и он пока что даже в выигрыше. Но впереди еще четыре ряда. Жудав пристально посмотрел на три плитки, переднюю и две по диагонали. Они все важничали. Одна обещала состарить аж на двадцать лет, другая того пуще, на тридцать. Третья снова на двадцать, но уже омолодить. Эту третью Жудав и выбрал. И на этот раз почувствовал, как действительно сбрасывает груз лет. Всего шестьдесят три года. Да да левал шепника это практически юность. Каждый из вас срабатывает только один раз, спросил он. Что случится, если я наступлю на какую-нибудь повторно? Попробуй, раздался зловещий шепоток. Попробуй и узнаешь. Давай, вернись ко мне, сказала плитка сзади. Вернись, и мы больше никогда не расстанемся. Это остановило Жудафа, от шага влево та плитка омолаживала аж на 30 лет. Но после этого перед ним будет всего два варианта: старящей на 15 и омолаживающей на 15. Соблазнительно сбросить целых 45 лет, стать восемнадцатилетним юношей, но впереди будет ещё целых два ряда. Что там за плитки? Отсюда не слышно. Став настолько молодым, Жудав сильно сокращает выбор, опасно подходить к черте, после которой превратится в ребенка или исчезнет совсем. Так что он шагнул вперед, и ему стало сорок восемь. Что ж, он не угадал. Впереди оказались сплошь плохие плитки. По бокам старящие и молодящие аж на двести лет. Молодящие обратит его в ничто, старящие, возможно, он останется жив. но лучше не проверять. А прямо впереди стареща только на 30 лет. Лучше, чем смерть, конечно. Он даже все равно останется моложе, чем в начале пути. Можно ли идти назад? Оглянулся Жудав. Не по тем плиткам, на которые уже наступал. Просто назад. Он сразу прикинул, что может шагнуть по диагонали на молодящую на 30 лет, потом прямо вперед на старещую на 15 лет, и получит некоторый выигрыш. «Нет», — хором ответили задние плитки. «Что будет, если я все же это сделаю? Мы убьем тебя!» Ответ Жудафа не удивил. Что ж, он шагнул вперед, и ему стало семьдесят восемь. Остался всего один ряд. Надо идти вперед или по диагонали. Слева и справа смерть, назад нельзя. «Какой у тебя эффект?» – спросил Жудав в переднюю плитку. «Самый лучший!» – приторно ответила та. «Я тут, знаешь, самое главное!» «Не ври! Это я самое главное!» – сказала плитка слива от нее. «Нет, я!» – воскликнула плитка справа. «Не верим!» – крикнула плитка еще правее, до которой Жудав не дотягивался. они самые мощные из нас сразу на 1000 лет. Замолчи, рявкнули на неё. Что ты знаешь? окликнул дальнюю плитку Жудав. Что делают эти трое? Старят и омолаживают на 1000 лет. Как ты прошёл так далеко? вдруг зашептались стены и потолок. У тебя же нет подсказок и нет таблицы. Ты вообще её находил? Ты не строишь закономерность. Ты просто спрашиваешь, а сам не думаешь, почему ты так правильно идёшь. Жудав задумался. Итак, была возможность найти некую таблицу и построить закономерность. Хозяин этого места подбрасывает игрокам подсказки, но он, похоже, не до конца осведомлён о способностях Жудафа и сейчас явно удивлён манерой его игры. То, что заговорили сами стены. означает, что владелец этого места обратил на него более пристальное внимание. Это отголоски его мыслей, жудав сейчас слышит все три плитки. Старят или омолаживают на 1000 лет? уточнил он. Если это так, он зашёл в тупик. Вокруг исключительно смерть. Лучший вариант, при котором у него есть хоть какие-то шансы плитка слева, которая старит на 200 лет, но после неё все равно останутся только тысячелетние. Неужели он с самого начала неправильно шел? Неужели единственное спасительное в четвертом ряду крайнее справа? «Ну давай, наступи на меня», шептала плитка спереди. «Или на меня», добавила плитка слева по диагонали. А вот справа по диагонали замешкались на одно мгновение. Но жудаф ухватило, чтобы понять, «Эта плитка не хочет, чтобы на нее наступали. Что будет, если я наступлю на тебя?» Задал он прямой вопрос. «Я погибну». «Э-э-э, ты смертный в башне боли. Ты в любом случае погибнешь». «Башня боли». Теперь Жудав знает название места, но вслух его произносить не стоит. А что самое скверное, он слышал это название». Жудав подозревал, что попал в лабиринт Халтрикорока или в логово Гриадола, но реальность оказалась гораздо хуже. Башня более означает Тянгерию. Если тебя сцапала она, шансов нет, никаких. Принцесса Тьмы не отпускает жертв живыми, и он понятия не имеет, что происходит с её пленниками. Никто просто не возвращался, чтобы рассказать Значит, его гибель только вопрос времени. Финала нет, победы нет. Так что он наступил на правую плитку по диагонали. Угадал, разочарованно произнесла та. Она оказалась пятилетней, омолаживающей. Жудафу стало 73 года. В общем-то, неплохо. Эта полоса препятствий сняла с него аж 20 прожитых лет. Но вряд ли он и дальше будет выходить из испытаний с таким же выигрышем. Ты излиш её. Заговорили стены ещё громче. Мошенник, обманщик, шулер, играешь нечестно. Ты должен был проходить плитки не так. Другой проходил не так, другой проходил правильно. Он тоже выиграл, но он заслужил это. Он очень долго думал и переживал. страдал, она любит страдания. Ты обманываешь её ожидания, мерзавец. Поэтому за тобой пойдёт ходок стен. Побегай, побегай. Жудов делал вид, что ничего не слышит. Он узнал, что находится в башне боли, что попал в лапы Тянгерии, так что его подсознание заставило стены заговорить о ней, начать раскрывать новую информацию. «Хадок! Хадок!» Ни о каком ходоке стен Жудаф не знал и знать не мог. Раз он слышит о нем от стен, эта информация видна в ауре. Скрыта очень-очень глубоко, но он ее уловил. Интуитивно почувствовал почти неосязаемые следы неведомой твари. К тому же он узнал еще кое-что. Он не первый прошел эту полосу препятствий, У него был, как минимум, один предшественник. Возможно, их было несколько, но растены говорят только об одном. До конца доходил только один. Теперь, ожидав, стоял в конце коридора перед тремя дверями. На каждой была табличка с надписью, а сверху ещё одна. Главная табличка гласила: "Надпись на безопасной двери правдива, а из двух остальных хотя бы одна ложная". На первой двери было написано: "За второй дверью смерть". На второй двери было написано: "За этой дверью смерть". На третьей двери было написано: "За первой дверью смерть". Жуда задумался. Он мог просто расспросить двери, но ему не хотелось снова злить Тянь-Герию. Тем более, что загадка была элементарная. Сделав нарочитую паузу и прикинувшись, что напряжённо размышляет, он толкнул безопасную дверь и вышел в новый коридор. Он ждал нового испытания, следующей головоломки, но это оказался просто коридор, длинный и пустой. В одном конце лестница вниз, в другом лестница вверх, а вдоль всей длины двери по восемь с каждой стороны. Из одной из них Жудаф и вышел. Он не торопился. На данный момент он в безопасности, но за любой из дверей может подстерегать что угодно. В башне Боли следует передвигаться с предельной осторожностью, обдумывая каждый шаг. Потолок был украшен орнаментом, причудливым рисунком. "Ты просто рисунок", на всякий случай спросил детектив. "Изображение тоже", говорили с Жудафом. не так охотно, поскольку их астральная тень куда слабее и тоньше, но от них он тоже иногда узнавал что-то полезное. Орнамент, например, сразу охотно ответил: "Нет, я номер этажа, но никто этого не видит, никто не знает, что я номер. Когда это замечают, мне очень приятно. Это не поргоронские цифры. Что у тебя за происхождение?" Я состою из выдуманных цифр. Они похожи на красивые узоры и сплетаются по особой системе. Хозяйка придумала их давным-давно, когда башня была гораздо меньше, а игры в ней проще. И какой именно ты номер? 230-й. Ты знаешь, на каком этаже выход? Прости, я ничего не знаю, кроме своего этажа. По крайней мере, теперь уже дав знает, что выход не на этом этаже. 230. -й. Он довольно высоком. Интересно, сколько всего их в башне? Вверх или вниз? Ждать на одном месте бессмысленно. Логика подсказывает, что выход либо в самом низу, либо в самом верху. Выход или просто что-нибудь важное? Размышление прервал отдалённый визг. Плаксивое верещание доносилось оно откуда снизу. Становится громче. Точно снизу. Помешка в мгновение, Жудав побежал наверх. Неизвестно, кто или что издаёт эти звуки, но лучше держаться от него подальше. Лестница посоветовала на ней не задерживаться, сказала по секрету, что через каждые 2 часа по ней прокатывается огненная волна. Времени ещё полно, но всё-таки лучше тут не стоять. А в коридоре 231-го этажа Жуда в первом делом расспросил Пол, надежный ли он, нет ли каких подвохов. Пол сказал, что у него-то все хорошо, а вот и у его собрата, который здесь потолок, а этажом выше тоже пол, в самой середине есть жилец. Если подойти слишком близко, появится и сожрет. «Эй, зачем сюрприз испортил?» – возмутился потолок. Он там голодный сидит. У тебя сердце есть? Даже без дара Жудафа башня более была в каком-то смысле живой. Окружение реагировало на его действия. Повсюду были скрытые спусковые крючки, астральные растяжки, невидимые печати на полу. Одни запускались при движении, другие при неосторожном шаге, третьи при определённых действиях. Ты бы лучше в комнаты пошёл. посоветовал Жидафу Пол. У меня в основном безопасно. В основном. В основном. А если найдёшь седьмую лестницу, этажом выше, будет приятный сюрприз. Спасибо. Так жедаф и поступил. Возможно, Пол врёт, но вряд ли. Способности Жидафа призваны открывать правду, а не слышать ложь. Даже если астральная тень осквернена или затуманена чарами, он всё равно замечает фальшь. Предметы либо врут неумело, либо проговариваются. В комнатах действительно оказалось безопасно, в основном. В одной Жудаф увидел низшего демона, из самых примитивных, лишенных разума. «Привет!», «Привет – сказал он при виде Жудафа. «Привет! Иди сюда! Я тебя съем! Иди сюда! Скорее!» На самом деле он ничего не говорил. просто уставился на жудафа и раскрыл пасть, капая на пол слюной. Но так же, как и с неодушевленными предметами, волшебнику казалось, что чудовище с ним разговаривает. «Я не могу выйти», – говорил демон, не отрывая от жудафа взгляда. «Зайди ты ко мне, тут много всяких хороших штук, есть ценности, есть еда и вода, все будет твоим, но я тебя съем». Иди скорее. Поскольку Жудав стоял на месте, демон отошёл и уставился в пол, а затем свернулся и сделал вид, что спит. Смотри, не переставал при этом говорить он. Я устал и хочу спать. Видишь? Ты можешь войти и быстро что-нибудь схватить. Но я буду быстрее. Я схвачу тебя. Я кушать хочу, очень хочу кушать. Это не мысли демона. По сути, это существо, животное, но как и у других животных, у него есть некоторые соображения, определённые чувства, эмоции. Ежидов слышал всё это, видеч ли на раздельных слов. "А оно запретило мне есть то, что в комнате", пожаловался демон. "Вижу, но не могу взять, и выйти не могу. Тут я и умру. Но если ты зайдёшь, "То поживу ещё." На секунду Жудафу стало жаль несчастной Твари, но всё-таки не настолько, чтобы отдать себя на заклятие. Он развернулся и ушёл в другую дверь, а сзади захныкал демон. Через несколько часов детектив составил примерную картину: башня боли, разделённая на отдельные этажи, а каждый этаж на лабиринт из комнат, Комнаты пересекаются коридорами, в которых есть лестницы вверх и вниз, но ведут они в разные места. Пространство закручено в нескольких измерениях, в том числе в высших. По этажам бродят нешие демоны, в основном такие же безмозглые, как этот. Их не настолько много, чтобы постоянно натыкаться. Встречаются в основном поодиночке, и все они в чём-то ограничены: одни слепы и ловят на звук, Если замерить, они проходят мимо. Другие глухи и гонятся за тобой только пока видят. Третьи заперты в одной комнате или наоборот. Ходят по коридорам и лестницам, но не могут заходить в комнаты. А некоторые появляются только в определённых условиях. Например, если слишком надолго застрять на какой-нибудь головоломке или смухлевать. Жудав старался не мухлевать, слишком явно с пищей и водой Проблем не оказалось. Жудаф разгадал несколько головоломок и запасся припасами дня на три. К счастью, хозяйке башни явно не хотелось, чтобы он бегал тут в пижаме, так что она похитила Жудафа вместе с одеждой, туфлями, брюками, туникой, плащом и феской. А карманы плаща Жудафа могут вместить быка, слона, императора Грандпайера и Он сам не был уверен, где у него лимит. Никогда не приходилось так их набивать. А вот найти безопасное место для сна оказалось посложнее. Жудов несколько раз находил кровати, диваны и даже гамаки, но не собирался засыпать там, где бродят демоны. Да ладно, ты же хочешь поспать, вкратцо сказала одна из кроватей. Ты устал. Посмотри, какая у меня мягкая подушка. О, да. Сладостно простонала подушка. У меня внутри гусиный пух. Хочешь узнать, насколько я мягкая, милый? Жудав вздохнул. Подушки всегда так заманивают. Счастье каждой вещи выполнять своё предназначение. А предназначение постельных принадлежностей давать отдых. У нас всё чисто, ласково сказала одеяло. Никаких монстров. на кроватных, под кроватных, под одеяльниковых, просто накроемся мной и будешь в безопасности. Никто не укусит. Возможно, так и есть. Возможно, кровать в башне боли безопасная зона, где-то они должны здесь быть. Иначе ни одного игрока надолго не хватит. Но нужно спросить у кого-нибудь, кто не заинтересован в том, чтобы он на него лёг. Только у кого? Они врут тебе, лениво процедила стоящая рядом ночная ваза. Останешься тут, сдохнешь. Проваливай лучше, пока цел. Этому тоже верить нельзя. Ночные вазы ненавидят людей. Даже еда радуется, когда её в буквальном смысле уничтожают. Но ночная ваза Жуда всегда слышал брани и проклятья, когда ими пользовался. Нет, нужно спросить кого-то ещё. Пару раз, Жудав встречал в башне призраков, видимо, духов прежних жертв. Однако эти как раз общаться не хотели. До смерти все запуганные, они сразу удирали от Жудафа. Сложно их в этом винить. Некоторые здешние твари не откажутся подкрепиться и призраком. В мире демонов недостаточно умереть, чтобы страдания прекратились. Но через некоторое время, едва встретился взглядом с духом, который не удирал, рослый ямсток в синих штанах и странной тунике с длинными рукавами. При виде Жудафа он опасливо отдёрнулся, но не сбежал. "Мир тебе", поприветствовал его Жудаф. "Можно поговорить?" "Ты... ты меня видишь?" недоверчиво спросил дух и отплыл назад. "Я волшебник. Понятно. Тоже играешь? Скорее уж мно играют. Призрак печально усмехнулся. Он вздохнул и посоветовал: "Не ходи вниз, друг. Там выход, но тебя не отпустят. Она всё равно тебя убьёт, как меня". "Ты находил выход?" заинтересовался, ожидав. "Да, мы вместе дошли. Башня тогда была совсем другая". Она её полностью переделала, а я всё равно остался в ней, застрял. Не могу выбраться. Я ведь дошёл, но она не отпустила. Жудав задумался. Значительная часть его дел была связана именно с духами. Он помогал им уйти в шах, закончить какие-то дела, в последний раз поговорить с родными, раскрыть загадку их гибели. Но это происходило на префате, в мире, в котором материальный и астральный план разделены. В поргороне они сливаются, к этому емстоку просто некуда уйти. Разве ж то покинуть башню боли поможет мне, попросил Жудав, немного от меня помощи. От её взгляд призрак, хотя бы советом. Где здесь можно передохнуть в безопасности? В любой комнате, где есть кровать, сказал призрак. В такие монстры не заходят, но только кровать. Диваны и всё остальное так не работают. Ну вот, ты мне уже очень помог, сказал Джудаф. Спасибо. Ещё что-нибудь можешь посоветовать? А ты не находил бумажку с правилами там, где проснулся? Находил. Но там не было правил. Достал из кармана бумажку Жодаф. Призрак пробежал её взглядом и пожал плечами. У тебя более высокая сложность, посочувствовал он. Нам хотя бы объясняли правила. Но зато у тебя нет часов. Она их убрала. Часов? Раньше тут были ограничения по времени. Если ты не успевал, превращался в монстра. Некоторые из этих в комнатах раньше они были людьми. Жудов вспомнил того демона, что был заперт в комнате и просил кушать. Да, вполне возможно, что это бывший человек. И в нис идти нельзя. Пока что он не старался двигаться в конкретную сторону, предполагал, что чем дальше он отойдёт, тем больше будет опасностей. Так что хотел в начале Изучить всё, как следует, понять принципы этой игры. Не знаешь, сколько всего этажей в башне? Спросил детектив. Раньше было 411, один из нас доходил до самого верха. Сколько сейчас? Не знаю. Может, столько же доходил? А что там? Он не говорил. Говорил, что смерть носитель зла. Думаю, это она. Выбор Жедафа не порадовал. Либо идти прямо в пентхаус Тянгэрии, либо к выходу, но уходить она никому не позволяет. А ты сам там не был? уточнил он. Не был. Я боюсь. Я тут уже десятый год, пробормотал призрак. Застрял в этом аду. А хозяина башни ты видел? Как он выглядит? Жуда в примерно представлял, как выглядит Дянгерия, но вполне возможно, что она слушает их прямо сейчас. Это она, кажется, неуверенно сказал призрак. Это что-то в форме девочки. Не знаю, может она просто ей прикинулась. Она, она убила меня. Мы думали, что она тоже игрок. Понятно. только и сказал Джудав. Всё-таки Тянгерия. До этого он ещё надеялся, что ауровидение его обманывает, что на самом деле он не в башне боли, а где-то ещё. Но теперь сомнений не осталось. И детектив немного упал духом. В башне много игроков, кроме меня, спросил он ещё. Раньше было больше, сейчас совсем мало. Она стой «Ты слышишь?» Жудав прислушался. «Да, и издали доносится как будто...» «Сопение?» «Очень тихо, едва слышно». «Буф! Буф! Буф!» «Что это?» Спросил он. «Смерть!» Ответил призрак. «Беги! И не подходи к стенам!» Сам он ринулся прямо сквозь стены в противоположную сторону от звуков. «А Жудав?» Запоставил уже слышанное ранее, вспомнил обмовки старящих и молодящих плиток и тоже побежал прочь. Звук быстро усиливался. Жудов спустился по лестнице, но загадочный ходок стен его стремительно нагонял. Видимо, всё это время он разыскивал его по всей башне, и теперь идёт по следу. Кровать, безопасная комната. Жудов остановился, Сцепление было уже совсем близко, но убегать явно бессмысленно. Тварь движется сквозь стены, она в любом случае настигнет. Единственная надежда, что призрак не ошибся, и комнаты с кроватями действительно недоступны для демонов. Он сел в центре комнаты и стал ждать. Буф, буф. Совсем рядом, как будто стоит прямо за дверью, то слева, до справа обходит кругом, но не входит. Жудав пристально смотрел на дверь, обводил взглядом стены, ходок стен. Он понятия не имел, что значат эти слова. Их выдало его собственное подсознание, уловив тончайшие следы в ауре окружающего. "Кто ты?" спросил детектив. Нет ответа. "Что ты такое?" повторил Жудав. Попрежнему молчание. Значит, ходок стен разумен, хотя бы отчасти. Лишённые разума существа и предметы не могут игнорировать его вопросы. Ты не можешь войти, спросил Жудав. Буф, буф, буф, буф, буф. Я позволяю тебе проявиться. Если не причинишь мне вреда, разрешаю войти. Это может и не сработать. Неизвестно, какие именно приказы ограничивают неизвестную тварь. Самостоятельная ли это вообще существо или нечто вроде демонического заклятия, проявление самой Тянгерии? Считается ли Жудав владельцем этой комнаты или хотя бы её обитателем? Есть ли у него право давать такое разрешение? Видимо, нет. Ходок в стен не вошёл и не проявился. Однако его сопение превратилась в члена раздельную речь. Лучше ты выходи, услышал Жудав. Выйди ко мне. Она запрещает мне входить в спальню. Выйди, поговорим здесь. Я убью тебя. Жудав не двинулся с места. Его дар позволял слышать не только произнесённое вслух, но и невысказанное: мысли, эмоции, потаённые желания, истинные намерения. В это астральное эхо Детектив слушался куда внимательней, чем в обычные слова. "Зачем тебе именно я?" спросил Джудаф. "Поище ещё кого-нибудь, больше некого. Мне запрещено нападать на демонов и осквернённых. Кроме тебя, в башне сейчас нет игроков. Все погибли. Я убил многих, от меня спасся только один. Но она забрала его, давно ничего не ел." Как тебя зовут? Не помню, не знаю. Как избежал тебя тот, который спасся? Не скажу, хитрый хочет всё знать. Он ходил посередине. Нет, не узнаешь. Слушал стены, слушал, слышал, где я прятался в спальнях, ждал, пользовался тем, что я забываю про тех, кто прячется. Мысли и воспоминания ходок стен неслись обрывочно, путались, но Жуда уловил ключевое зерно. Если просидеть в безопасной комнате какое-то время, демон забудет о тебе и уйдёт. Скорее всего, это общее правило для всех блуждающих тварей, иначе спальни эти островки безопасности были бы смертельными западнями. Дем не просто стерегли бы у входа, пока жертва не умрёт от жажды. Жудафу очень хотелось спросить: "Есть ли у хода костен, другие слабости? Можно ли его убить?" Но этот вопрос опасный, вызывающий подозрение. Лучше что-нибудь другое. Здесь есть другие, подобные тебе. Есть, но не такие же. Мы все разные. Так что лучше выйди. Я хотя бы убиваю быстро. Я так хочу есть. Она не заботится. Мы все голодны. Знаешь, мне теперь даже демонов в этой башне жаль, удивлённо сказал Дигати, ожидав ничего не ответил. Он уселся на кровать и принялся ждать, пока ходок стен о нём забудет. Поел, немного поболтал с тумбочкой в углу, а потом незаметно уснул. Когда он проснулся, Сопения не слышалось. Демон ушёл. Прислушивайся теперь к каждому шороху. Жудаф направился дальше. Он решил понемногу пробираться наверх. Это может показаться худшим вариантом, чем путь вниз, но он теперь знает, что Тянгирея в любом случае убивает всех, кто просто сбегает из башни. Нужно искать нечто, что она не предусмотрела, или нечто Что вы предусмотрела в качестве секретного выхода? Возможно, путь к спасению всё-таки есть, только он скрыт. И с наибольшей вероятностью он может находиться там, где живёт она сама. Волшебник продвигался медленно. Башня была плотно наспегована ловушками, головоломками и голодными тварями. Он говорил со стенами, говорил с самим воздухом. Предметы пытались лгать. Сама башня сопротивлялась его способностям. Кроме еды, лекарств и других полезных вещей, попадались яды и разные штучки с подвохом, но Жудаф успешно их разоблачал. Обычных тварей он избегал без труда, но дважды ему встречались настоящие демоны. Один чуть не убил его, когда Жудаф оказался на уменьшающем этаже, его сразу минимизировало в десять раз и он не убил и он долго спасался от жирного великана, который на самом деле был ростом с жудафа, но теперь предстал великанам. А еще хуже была засевшая на другом этаже рука игрока. Жуткое чудовище, похожее на огромную руку, растущую прямо из потолка. С этим существом было связано испытание. Оно бросало игральные кости, потом жудаф бросал. Если Жудаф выигрывал, его пропускали в следующую комнату. Если нет, били кулаком, давили в ладони или полосовали когтями, а потом заставляли играть повторно. Жудаф вряд ли пережил бы больше четырёх-пяти проигрышей. Рука игрокам была беспощадна, но по-настоящему честно, детектив сыграл всего 5 конов и три из них проиграл. А потом сумел договориться с костями, и дальше выигрывал в сухую. Правда, трех проигрышей все равно хватило, чтобы сутки потом отлеживаться. Поднимаясь на очередной этаж, Жудав первым делом искал спальню, прятался в ближайшей, которую запоминал, был предельно осторожен в других помещениях, а особенно на лестницах, экономил пищу и воду, чтобы пореже прерваться на их поиски. Найдя большую тетрадь в клеточку, Уговорил её рисовать карты мест, по которым они проходили. Она много времени провела в башне и напиталась скверной. Так что пришлось подарить ей немного своей крови. Иначе тетрадь помогать не соглашалась. А чем мне ещё рисовать, самой на себе, сказал тетрадь. У тебя же ни чернил, ни красок. Я могу поискать. Нет, лучше кровь, на капли побольше, а я сама распределю. Особого выбора у Жудафа не было. Он бы предпочёл умную карту, в индустрионе их штампуют сотнями. Но все его вещи увы либо забрала Тяньгерия, либо остались дома. Вернётся ли он домой? Наверное, нет. Шли дни, Жудав поднимался всё выше. Он по-прежнему не понимал, как расшифровываются номера на потолке. Но те с удовольствием представлялись сами. Жудаф был уже на 310-м этаже, когда нашёл гахиримский клинок. Он услышал его издали. Обычные вещи говорят не громко, но имеющие мощную астральную тень, так называемые помнищи, кричат в голос. Даже простые люди иногда чувствуют в них нечто особенное, а уж волшебники, особенно жрецы Аур вроде Удафа, ему уже попадалось оружие несколько раз. два ножа, огромный топор, длинная дубина и нечто вроде очень маленького жахателя. Увы, он не мог стрелять любым мусором, как нормальный жахатель. Ему требовались специальные снаряды. Да и в субтермагии жудаф не разбирался. Да говорю тебе, для меня не нужно разбираться в субтермагии, сварливо говорило оружие из кармана. Просто нажми рычажок внизу, и я убью кого пожелаешь. когда зарядишь меня, конечно. Сомнительно это звучало. Оружию часто присущи кровожадность и некоторая высокомерие. Чем проще неким предметом убить человека, тем больше он о себе мнит. Обычно жудав предпочитают дипломатию. В большинстве случаев им просто не требовалось прибегать к насилию. С дикими животными и нечистью он без труда мог договориться, что он не мог бы а воины дорог и другие парифатские разбойники с волшебниками не связываются. Особенно теперь, когда у него на груди висит медный медальон Бриара третьего класса. Но здесь, в башне Боли, никакой козырь не будет лишним. Поэтому жидав шел на этот отдаленный зов, одновременно прислушиваясь, не бродит ли рядом ниши демон, не подбирается ли опять ходок стен. То оказалась сабля. Изогнутая сабля, усыпанных драгоценностями ножнах. Крупноватая для человека, почти как полуторный меч. «А-а-а, кто-то меня, наконец, услышал!» Первым заговорил клинок. «Как тебя зовут?» «Риподин», — представился детектив. «А тебя?» «Когда у меня была Гохеримка, она называла меня Разящей Мглу». «А-а, ты Гохеримский клинок?» Не слишком удивился Жудав. Что ты здесь делаешь? Принцесса Тьмы убила мою Гахеримку, с ожесточением сказала Сабля. Убила, убила. Гахерим может сменить клинок, но клинок не может сменить Гахерима. Теперь я сирота. Жудав решил наладить контакт. Клинок Гахерима это совсем не то же, что обычный предмет, вроде этого маленького жахателя. «Я пистолет», сердито донеслось из кармана. «Я называюсь пистолетом». Клинок Гохерима и без способностей Жудафа обладает подобием личности. Он и сам по себе может не то чтобы разговаривать, но поддерживать связь со своим хозяином, сообщать свои эмоции, какие-то мысли, давать советы, побуждать к чему-то. Но вся жизнь такого клинка вертится вокруг его хозяина. Он не может сражаться сам, а жизни без сражений он не мыслит. Для него нет иного счастья, кроме как проливать кровь. «Какой она была, твоя Гахеримка?» – спросил Жудав. «О-о-о-о-о!» – протянула сабля восторженно. «Она была самой яростной, самой неукротимой. Она не брала себе мужчины и ни перед кем не отступала». Знаешь, сколько душ я поглотила, пока она была жива. Мы с ней были непобедимы в схватке. А как она пела, и я вместе с ней, моя подруга, моя любовь. Сабле невнятно забормотала. От неё пошли давящие на разум шепотки. Отряхиваясь от чар проклятого клинка, Жудав торопливо спросил: "Что же случилось? Почему её убили?" В Янгерии было мало смертных в её крестинной клетке. Она решила посмотреть, как долго протянут здесь высшие демоны. Она взяла по одной от каждого рода: Гахирима, Бушука, Ларитру, Кемяла, Хечдария, Вайли. Только Кульмината не было в этой башне. Даже Тянгерия не сумела запихнуть сюда Кульмината. Они все погибли? Да, первый умер Лавайли, второй Бушучка, третьим погиб Камиала, четвертой была Кхьедши-Дарийка, а потом были мы с Ардавадиной. А Ларитра, наверное, тоже потом умерла. Но этого я уже не видела. Тьенгерия повесила меня на стену. Меня с тех пор несколько раз находили смертные, но они меня почти не слышали. Пользовались, как обычным куском острого железа. Не умела, безыскусно. Я пыталась до них докричаться, «Но...» Жудав коснулся рукояти. «А если тебя возьму я?» – спросил он. «Ты попытаешься подчинить мой разум?» «Нет!» «Да!» «Нет!» В данном случае не было какого-то истинного или потаенного ответа. Сабля была просто сама не уверена. Гахеримские клинки, клинки проклятые, и в чужих руках даже помимо воли начинают сводить с ума. Поэтому после смерти владельцев их никому и не передают, просто вешают куда-нибудь на стену. Это же, дафу рассказал сабля, пока он нёс её на плече. Позрелому размышлению детектив взял её с собой, но решил не использовать без крайней нужды и не переставал вести с ней диалог, пытался наладить хорошие отношения. Иногда гахиримский клинок может проникнуться симпатией к смертному, кому-то Схожим духом с его прежним владельцем, Джудаф не рассчитывал, что в нём есть что-то похоже на Гахирима, но сейчас у него с этой саблей общие цели. К тому же, она изголодалась по общению, а уж это, Джудаф, дать ей мог. Ты ведь можешь убивать демонов, верно? спросил он. В руках смертного только нищих. С сожалением сказала разъящая мглу От Янгерию не сумела бы и раньше. Я всё-таки не длань карающая. Длань карающая так зовут топор Бракиазором. Он умеет убивать даже демолордов, но тоже только в руках своего Гахирима. Жаль, но оружие способное убивать хотя бы низших демонов это уже неплохо. Других в этой башне, скорее всего, и нет. Даже этот ходок стен вряд ли он из высших. К нам идёт один. сказала Сабля. Голодный. Жудав и сам уже слышал приглушённое шлёпанье, как будто мокрые шаги, и неразборчивое бормотание. Я тоже голодная, с надеждой сказала Сабля. Я плохой фехтовальщик, с сожалением произнёс Жудав. К тому же, ты скорее для кавалериста, который намного выше меня. Ты слишком мелкий, с обидой сказала Сабля. Не моя в том вина. «Просто вытащи меня из ножен и убей его!» «Уже пытаешься меня подчинить?» Усмехнулся Жудав. Он бросил быстрый взгляд на исписанную кровью тетрадь. В спальне недалеко, шаги приближаются, но он должен успеть. Скорее всего, это та тощая тварь с зубами-иглами. Если выждать пару часов, она забудет о нем и уйдет. «Я помогу тебе!» Взмолилась Сабля. «Я помню приемы!» Просто вытащи меня из ножен и направь в цель, а я сделаю остальное. Ты стала слишком одержима этим желанием, — укорил ее жидав. Сардавадина бы сказала так же, — вздохнула разящая мглу. Гахерим должен быть сдержан, но я сабля, смертный, я клинок, я существую, чтобы рассекать плоть. Подождем более удачного случая, — пообещал жидав, переступая порог спальни. Моя основная задача выжить, а не погибнуть, пытаясь перебить всё население башни. Со мной ты не погибнешь. Жудав ничего не ответил. Он мог бы напомнить, что хозяйка сабли ещё как погибла, но решил пощадить чувство клинка. Даже обычному оружию больно слышать, что оно не сумело защитить владельца, а уж Гахиримскому-то клинку. Ого, его безумие прогрессирует, крякнул Бельзидор. Он уже чувствует вещей щедрит. У вещей тоже есть чувства, возразил Дегати. Я брал факультативы в Субрегуле. С аблеми, конечно, разговаривать не умею, но всё равно. Ты не представляешь, какая тоска исходит иногда от какого-нибудь старого дивана, который всю жизнь служил людям, а его просто выбрасывают на помойку. В этой спальне Жудав провёл почти сутки. Пищи и воды у него хватало. Так что он сделал паузу, размышлял, общался с саблей, а потом всё-таки рискнул извлечь её из ножен. Почти сразу почувствовал волну скверны, омывшую разум. Гахиримский клинок мгновенно начал влиять на смертного, даже без злого умысла, непроизвольно. Проклятые предметы иначе не могут. Но жудав знал, что так будет, и не поддался. Для него это влияние обернулось просто словами, увещеваниями, которыми осыпала его сабля.